Мы даровали Мусе Писание и сделали его верным руководством для сынов Исраила. «Не берите в покровители никого, кроме Меня». «О потомки тех, кого мы перенесли вместе с Нухом!» «Воистину он был благодарным рабом!» «Мы предопределили сынам Исраила в Писании, вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными». Когда настала пора первого из двух бесчинств, мы наслали на вас наших могущественных рабов, которые прошлись по землям. Так обещанное было исполнено. Затем мы вновь даровали вам победу над ними. Мы поддержали вас богатством и сыновьями и сделали вас более многочисленными. Мы сказали, «Если вы творите добро, то поступайте во благо себе» а если вы вершите зло, то поступайте во вред себе. Когда же наступил срок последнего обещания, мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть, подобно тому, как они вошли туда в первый раз, и до основания разрушить все, что попадало им в руки. Быть может, ваш Господь помилует вас, но если вы вернетесь к бесчинству то мы также вернемся к наказанию. Мы сделали гиену местом заточения для неверующих. Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что ему готова на великая награда. А тем, которые не веруют в последнюю жизнь, мы приготовили мучительные страдания. Человек молит о зле, подобно тому, как он молит о добре. Воистину, человек тороплив. Мы сделали ночь и день двумя знамениями. Мы погрузили во мрак знамения ночи, а знамения дня сделали светящимся, чтобы вы стремились к милости вашего Господа, могли вести летосчисления и знали счет. Всякой вещи мы дали исчерпывающие разъяснения». Каждому человеку мы повесили на шею его деяния, сделали их неразлучными с ними. А в день воскресения мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой. Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя. «Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе». А кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника. Когда мы хотели погубить какое-либо селение, то повелевали его изнеженным роскощу жителям покориться Аллаху. Когда же они предавались нечестью, то относительно Него сбывалось Слово, и мы уничтожали Его полностью. Сколько же поколений мы погубили после Нуха? Достаточно того, что Аллах знает и видит грехи Своих рабов. Если кто возжелает приходящей жизни, то мы тотчас одарим тем, что пожелаем того, кого пожелаем» а потом мы предоставим ему гиенну, где он будет гореть презренным и отверженным. А если кто возлюбит последнюю жизнь и устремится к ней надлежащим образом, будучи верующим, то его старания будут отблагодарены. Каждого из тех и других мы наделяем дарами твоего Господа, и дары твоего Господа не являются запрещенными». Посмотри, как одним из них мы отдали предпочтение перед другими, но последняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и преимуществу. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому Богу, а не то сядешь униженным и покинутым. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «тьфу», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Ваш Господь лучше всех знает то, что в ваших душах, и если вы будете праведниками, то ведь он прощает тех, кто обращается к нему с раскаянием. Раздавайте должный родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно. Воистину, расточители братья дьявола, а ведь сатана неблагодарен своему Господу. Если ты отворачиваешься от них, желая обрести милость Аллаха, на которую ты надеешься, то говори с ними любезно. Не позволяй своей руке быть прикованной к шее. Не будь скуп, и не раскрывай ее во всю длину, не расточительствуй, а не то сядешь порицаемым и опечаленным. Воистину твой Господь увеличивает или ограничивает удел тому, кому пожелает, Он видит и знает Своих рабов. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь мы обеспечиваем пропитанием их вместе с вами. Воистину убивать детей — тяжкий грех». Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем. Не убивайте душу, убивать которую Аллах запретил, если только у вас нет на это права. Если кто-либо убит несправедливо, то мы уже предоставили его правоприемнику полную власть, но пусть он не излишествует в отмщении за убийство. Воистину, ему будет оказана помощь. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет совершеннолетия, и будьте верны своим обещаниям, ибо за обещание вас призовут к ответу. Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой, и взвешивайте на точных весах. Так будет лучше и прекраснее по исходу или по вознаграждению. «Не следуй тому, чего ты не знаешь». Воистину слух, зрение и сердце, все они будут призваны к ответу. Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не достигнешь гор высотой. Все это зло ненавистно твоему Господу. Такова часть мудрости, которая внушена тебе в откровение твоего Господа. Не поклоняйся наряду с Аллахом никакому другому Богу, а не то будешь брошен в гиенну, порицаемым и отверженным. Неужели ваш Господь почтил вас сыновьями, а себе взял дочерей из числа ангелов? Воистину вы говорите ужасные слова. Мы дали разъяснение в этом Коране, чтобы они помянули наставление, но это лишь увеличивает их отвращение». Скажи, если бы, как они говорят наряду с ним, существовали другие боги, то они непременно попытались бы добраться до Господа трона. Пречист он и примного выше того, что они говорят. Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы его хвалой. Но вы не понимаете их словословия. Воистину, он выдержан «Прощающий. Когда ты прочел Коран, мы воздвигли между тобой и теми, кто не верит в последнюю жизнь, невидимую завесу. Мы набросили на их сердца покрывало, дабы они не могли понять его, Коран, и лишили их уши слуха. Когда ты поминаешь в Коране своего единственного Господа, они отворачиваются, испытывая к этому отвращение». «Мы лучше знаем, что именно они слушают, когда слушают тебя. А когда они совещаются в тайне, то беззаконники говорят, «Вы следуете всего лишь за околдованным человеком». Посмотри, какие притчи они приводят тебе. Они впали в заблуждение и не могут найти дорогу. Они скажут, «Неужели после того, как от нас останутся кости и частички, мы будем воскрешены в новом творении?» «Скажи, даже если вы станете камнями, или железом, или другим творением, которое представляется могучим в ваших сердцах». Они скажут, «Кто же нас возвратит?» «Скажи, тот, кто сотворил вас в первый раз». Но они покачают головами и скажут, «Когда же это произойдет?» «Скажи, быть может, это произойдет очень скоро». В тот день Он призовет вас, и вы ответите Ему похвалой, и предположите, что пробыли на земле совсем недолго. Скажи Моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо Сатана вносит между ними раздор. Воистину, Сатана для человека — явный враг. «Вашему Господу лучше знать вас». Если он пожелает, то смилостивится над вами, а если пожелает, то подвергнет вас мучениям. Мы не посылали тебя их попечителем и хранителем. Твоему Господу лучше знать тех, кто на небесах и на земле. Одним пророкам мы отдали предпочтение над другими, а Давуду мы даровали забур. Скажи, взывайте к тем, кого вы считаете богами наряду с ним». Они не властны отвратить от вас беду или перенести ее на другого. Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и страшатся мучений от Него. Воистину мучение твоего Господа надлежит остерегаться. Нет такого поселения, которое мы не разрушим перед наступлением Дня Воскресения или не подвергнем тяжким мучениям. Так было предначертано в Писании. Мы не отправили знамения только потому, что прежние поколения не уверовали в них. Мы даровали самудянам верблюдицу как наглядное знамение, но они поступили с ней несправедливо. Мы не спосылаем наши знамения только для устрашения». «Вот мы сказали тебе, воистину твой Господь объемлет людей. Мы сделали показанное тебе видение и дерево, проклятое в Коране, искушением для людей. Мы устрашаем их, но это лишь увеличивает их великую непокорность. Вот мы сказали ангелам, падите ниц перед Адамом. Они пали ниц, и только Иблис сказал, «Неужели я паду ниц перед тем, кого ты создал из глины?» Он сказал, «Посмотри на того, кому ты отдал предпочтение предо мною. Если ты дашь мне отсрочку до последнего дня, то я покорю его потомство, за исключением немногих». Он сказал, «Ступай, и если кто последует за тобой, то Гиенна будет для вас воздаянием, полным воздаянием. Одурачивай своим голосом, кого сможешь, пусти в ход против них свою конницу и пехоту». Делись с ними их богатство и детей, и давай им обещания. Воистину, обещание сатаны — всего лишь обольщение. Воистину, ты не властен над моими рабами. Довольно того, что твой Господь является их попечителем и хранителем. Ваш Господь ведет для вас по морю корабли, дабы вы могли снискать его милость. Воистину, он милосерден к вам». Когда беда постигает вас в море, вас покидают все, кому вы взывали, кроме Него. Когда же Он спасает вас и выводит на сушу, вы отворачиваетесь. Воистину человек неблагодарен. Неужели вы не опасаетесь того, что Он может заставить часть суши поглотить вас или не зринуть на вас ураган с камнями? Ведь тогда вы не найдете себе попечителя и хранителя». Или же вы уверены в том, что Он не вернет вас в море еще раз, чтобы наслать на вас ураганный ветер и потопить вас за неверие? Ведь тогда никто не станет мстить нам за вас. Мы почтили сынова дама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими тварями». В тот день мы созовем всех людей вместе с их предводителями, тогда те, кому книга будет вручена в правую руку, прочтут ее, и к ним не будет проявлено несправедливости, даже величиной свинниковую плеву. А кто слев в этом мире, тот будет также слев в последней жизни и окажется еще более заблудшим. Они чуть было не отклонили тебя от того, что мы дали тебе в откровении, дабы ты выдумал про нас нечто другое, вот тогда бы ты стал их возлюбленным. Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти, и тогда никто не стал бы помогать тебе против нас. Они чуть было не изгнали тебя с этой земли под страхом но после твоего изгнания они оставались бы там лишь недолго. Так поступали с нашими посланниками, отправленными до тебя. Ты не найдешь изменений в наших установлениях. Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях. Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных намазов. «Быть может, Господь твой возведет тебя на достохвальное место. Скажи, Господи, пусть мое пришествие будет правдивым, и пусть мой уход будет правдивым. Даруй мне от Тебя знамение в помощь. Скажи, явилась истина и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на погибель». Мы не спосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка. Когда мы даруем милость человеку, он отворачивается и удаляется в гордыне. Если же его касается беда, то он приходит в отчаяние. Скажи, каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем». Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи, душа возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом очень мало. Если бы мы захотели, то лишили бы тебя того, что дали тебе в откровение. И никто не защитил бы тебя от нас. Не будь милости твоего Господа. Воистину, Его милость к тебе велика». «Скажи, если бы люди и джины объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу?» «Мы разъяснили людям в этом Коране всякие притчи, но большинство людей отвергает все, кроме неверия». «Они говорят, ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник». «Или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки? «Или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь? «Или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами? «Или пока у тебя не будет дома из драгоценностей? «Или пока ты не взойдешь на небо? «Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать. «Скажи». Причист мой Господь, я же всего лишь человек и посланник. Людям помешало уверовать после того, как к ним явилось верное руководство, только то, что они сказали, неужели Аллах отправил посланникам человека? Скажи, если бы по земле спокойно ходили ангелы, то мы отправили бы к ним посланникам с неба ангела. «Скажи, довольна того, что Аллах является свидетелем между мною и вами. Воистину, Он знает и видит Своих рабов». Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. А для того, кого Аллах вводит в заблуждение, ты не найдешь покровителей вместо Него. В день воскресения мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими. Их пристанищем будет гиенна, как только она утихает». Мы добавляем им пламени. Таково возмездие им за то, что они не уверовали в наши знамения и говорили, неужели после того, как мы превратимся в прах и частички, мы будем воскрешены в новом творении? Неужели они не видят, что Аллах, который сотворил небеса и землю, может сотворить подобных им? Он установил для них срок, в котором нет сомнения, но беззаконники отвергают все — кроме неверия. «Скажи, если бы вы владели сокровищницами милости моего Господа, то все равно скупились бы из страха обеднеть, ибо человек скуп». Мы даровали Мусе девять ясных знамений. Спроси сынов Сраила о том, как Муса пришел к ним, и фараон сказал ему, «О, Муса, воистину я полагаю, что ты околдован». Он сказал, Ты уже знаешь, что никто иной, а только Господь Небес и земли, не спаслал их в качестве наглядных знамений. О, фараон, я полагаю, что тебя постигнет погибель. Фараону захотелось изгнать их с земли, но мы потопили его и всех, кто был с ним. После этого мы сказали сынам Исраила, живите на этой земле, а когда исполнится последнее обещание, мы соберем вас всех вместе». Мы не спаслали его, Коран, с истиной, и он сошел с истиной, а тебя мы послали только добрым вестникам и предостерегающим увещевателям. Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы не спаслали его частями. Скажи, веруйте в него, Коран, или не веруете? Воистину, когда его читают тем... Кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. Они говорят «Хвала нашему Господу!» Воистину, обещание нашего Господа непременно исполнится. Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая, и это приумножает их смирение. «Скажи, призывайте Аллаха или призывайте милостивого?» Как бы вы ни призывали его, у него самые прекрасные имена. Не совершай свой намаз громко и не совершай его шепотом, а выбери среднее между этим. Скажи хвала Аллаху, который не взял себе сына, который ни с кем не делит власть, которому не нужен защитник от унижения, и возвеличивай его величаво.